В «Красном лекаре» была помещена Ломоносовская прапра -пра правнучка пионерка а у нас я тут ни при чем. Надо было вам поручать такое ответственное дело Рыжему Иванову. Пеняйте сами на себя. Что же вы принесете? Как что? Статья из главнауки, у меня там связи не такие, как у Иванова. Биографию возьмем из Брокгауза. Но портрет будет замечательный.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 двери президиумов секретариатов месткомов, комов отделов и редакций пролетали по обе стороны ее громоздкого тела на ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для курков с кастрюльным шумом урны катились по ее следам в углах коридоров образовывались вихри и водовороты хлопали растворившиеся форточки указывающие персты нааеванные трафаретом на стенах втыкались в бедную путницу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 Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры с черного хода. Давно прошел 18-й год...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 Примечание. 18 год. подомовая охрана. В 1917-1919 годах жильцы многоквартирных домов самостоятельно организовывали отряды вооруженной охраны для ночных дежурств в подъездах. Конец примечания. Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков? 3000 человек должны за 10 минут войти в цирк через одни единственные, открытые только в одной своей половине двери.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 Примечание. «Легко вооруженный воин». В рукописи «легко вооруженный гоплет». Исправлено авторами, поскольку в древнегреческом ополчении гоплет по определению воин тяжелой пехоты, носивший шлем, щит, панцирь, поножи, вооруженный копьем и мечом. Конец примечания. «Спортивный стадион не имеет крыши, но ворот есть несколько. Все они закрыты. Открыта только калиточка. Выйти можно только проломив ворота».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 Им ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидают Лето проходит, вянет лист, а рогатка все стоит, ремонт не сделан и улица пустынна. Примечание. Лето проходит, венит лист, Перефраз строки стихотворения Козьмы прудкова «Юнкер-Шмидт». «Вянет лист, проходит лето, и не серебрится, Юнкер-Шмидт из пистолета хочет застрелиться». Примечание. «И улица пустынна», аллюзия на стихотворение Блока. «Ночь как ночь, и улица пустынна». Конец примечания. Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами.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 Вероятно, шутка строилась на том, что гвинейские куры относятся к подвиду диких, так называемых, сорных кур. Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома. Великий комбинатор, как обычно, намекает Грицацуевой на причастность к авторитетным, часто упоминаемым в периодике организациям. 4 мая 1927 года, в соответствии с разрешением... Всетихоокеанского научного конгресса при ААН СССР был учрежден постоянный Тихоокеанский комитет с океанографической секцией, входившей в Международную Тихоокеанскую научную ассоциацию. Конец примечаний. Вдова была лишена фантазии. «Суслик», — сказала она в пятый раз, «откройте мне дверь, товарищ Бендер!» «Тише, девушка! Женщина украшает скромность! к чему эти прыжки?»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 «Обниматься некогда», — сказал он. «Прощай, любимая. Мы разошлись, как в море корабли». Примечание. «Мы разошлись, как в море корабли» неточно цитируется популярный роман с Прозорова, Прозоровского. «Корабли. Мы никогда друг друга не любили и разошлись, как ночью корабли». Конец примечания. «Караул!» — завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю,